Все ждали разрешения подойти ближе. Капитан Ваксман и Фрэнк возвратились, оставив Воржика изучать следы. Отряду дали знак продвигаться вперед. Заночуем здесь», — объявил Ваксман. Облегченно вздыхая, команда подошла к дереву. Под ногами захрустели прошлогодние орехи. Келли приблизилась к стволу одной из первых и снова увидела их отметены знаки, глубоко вырезанные на коре. Снова Дж. Кларк сообщил над и вытянул руку в направлении, указанном стрелкой, строго на запад, туда же, куда указывают и следы, которые нашел воржик, датировано 7 мая. 7 мая Олин прислонился к стволу. Значит, Кларку понадобилось десять дней, чтобы добраться до деревни. Долго же он плелся. «Ну, он-то не шел напрямик, как мы», — заметил Нат. «А время, скорее всего, потратил на поиски жилых мест, цивилизации. Возможно, он возвращался по своим же следам». «И к тому же болел», — добавила Келли. «Если верить экспертизе, проведенной моей матерью, рак уже должен был поразить его, стало быть». Он часто останавливался передохнуть. Она, Фонг, печально вздохнула. Если бы ему удалось добраться быстрее, сообщить, где был все это время. Олин отстранился от дерева. «Кстати, о сообщении. Мне пора налаживать спутниковую связь. Через полчаса начинаю трансляцию». «Я помогу», — сказал Зейн и отправился за ним. Остальные разбрелись кто куда. Натягивать гамаки, собирать хворост, раздобыть местных плодов. Келли занялась организацией собственного ночлега, натягивая москитную сетку не хуже заправского следопыта. Фрэнк корпел рядом. «Келли...» По тону сказанного она поняла, что предстоит непростой разговор. «Что?» «Я думаю, тебе надо вернуться». Келли бросила подтягивать сетку и обернулась. «Что это значит?» Я говорил с капитаном Ваксманом. Когда он доложил начальству о нападении, ему приказали отсеять второстепенных сотрудников после того, как мы разобьем лагерь. Прошлой ночью мы были на грани. Они больше не хотят рисковать людьми. К тому же рейнджеры сбавили из-за нас в темпе. Фрэнк глянул через плечо. Чтобы ускорить поиски, решено оставить Анну и Зейна здесь, вместе с Манией Ковы. Но, Олин, Нат и я пойдем дальше с рейнджерами. Келли встала лицом к брату. Я не второстепенная, Фрэнк. Я здесь единственный врач, и отстаю не больше тебя. Капрал у кому-то Обучался на полевого медика. «Все равно без диплома врач не врач». «Келли». «Фрэнк, не начинай!» Он отвел взгляд. «Все уже решено». Келли обошла его сбоку, вынуждая посмотреть ей в глаза. «Скажи лучше, я решил». «Ты же возглавляешь операцию!» Наконец Фрэнк взглянул на сестру. «Хорошо». — Решение принимал я. Его плечи поникли, он опять отвернулся. — Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Келли вспыхнула, дрожа от негодования. У нее не осталось сомнений в том, что идея целиком принадлежала брату. — Мы вышлем им точные координаты этого места и оставим двоих оранжеров для охраны. «Вас эвакуируют, как только смогут снарядить бразильский вертолет снабжения с соответствующей зоной охвата. Наша же группа, 6 рейнджеров плюс нас трое, в ближайшее время двинется дальше. Когда?» «Передохнем до обеда и отправляемся. Будем идти до заката. Теперь, когда мы разыскали след Кларка, малой группой пройдем куда быстрее». Келли закрыла глаза, выдохнув сквозь зубы. Предложение было вполне резонным. Учитывая скорость, с которой эпидемия охватывала один штат за другим, время определяло все. К тому же, если команде удастся что-то найти, исследователи смогут забросить по воздуху прямо туда. «Похоже, у меня нет выбора». Фрэнк промолчал, подтягивая гамак. Привал обещал быть недолгим. Напряжение разрядил неожиданный окрик. Их подозвал Олин, занятый наладкой спутниковой связи. «У нас все готово!» Келли пошла за Фрэнком к ноутбуку, в который раз накрытому водонепроницаемым тентом. Олин сгорбился за клавиатурой, бегая пальцами по клавишам. «Черт, никак вот не удается!» Выругался он, не отрываясь от работы. «Все промокло насквозь!» «Ага!» «Понеслось!» — он выпрямился. «Поймал!» Экс-КГБшник отодвинулся в сторону. Келли примостилась рядом с Фрэнком. На экране показалось чье-то лицо, мерцающее и подернутое цветным муаром. «Лучше не вышло», — шепнул Олин сбоку. На них смотрел отец. Его волевое лицо даже через пелену помех выглядело суровым и безрадостным. Я слышала вчерашней ночи, сказал он вместо приветствия. Рад, что вы оба живы и здоровы. Фрэнк кивнул. У нас все отлично. Устали вот, а так полный порядок. Я слышал армейский отчет, но лучше вы сами бы обо всем рассказали. Фрэнк и Келли кинулись в разнобой описывать нападения диковинных существ. Химера? переспросил отец, когда они закончили. Комись рыбы с лягушкой? Так думает, здешний биолог, вставила Кели, многозначительно посмотрев на Фрэнка. Мол, мани, и тот пригодился. Что же, теперь все сходится, произнес отец, откинувшись и глядя на одну Кели. Час назад из Форт Брега со мной связался главнокомандующий специальных войск и рассказал о новом, скорректированном плане. В каком таком плане вылез из-за спины Зейн? Фрэнк отмахнулся. Старший О'Брайен продолжил. «Учитывая ситуацию с нашей чертовой эпидемией, я всецело на стороне генерала Корсона. Необходимо лекарство, и счетчик времени уже включен». Келли тут же подумала возмутиться своим исключением из команды, но прикусила язык, понимая, что отец явно будет не на ее стороне. Он с самого начала не хотел отпускать дочку неизвестно куда. Фрэнк нагнулся к экрану. «Как дела в Штатах?» — отец тряхнул головой. «Пусть лучше мать расскажет об этом». И отошел в сторону. У Лорин был измученный вид, под глазами залегли тени от недосыпания. «Число случаев». Она прокашлялась. Число случаев за эти полсуток возросло втрое. Келли вздрогнула. Так быстро. Главным образом во Флориде, но теперь они наблюдаются и в Калифорнии, Джорджии, Алабаме и Миссури. «А что насчет Лэнгли?» — спросила Келли. «У вас в институте». Ее родители переглянулись. «Келли...» Начал отец опасливо, в точности, как Фрэнк, минуту назад. «Только не паникуй». Она вцепилась в сиденье, чувствуя, как ком подступил к горлу. «Не паникуй. Как можно быть спокойной после такого?» «В чем дело?» Джесси заболела. Того, что было сказано после, Келли уже не слышала. У нее потемнело в глазах. Больше всего на свете она боялась услышать такое. С первой минуты, как услышала о существовании заразы, Джесси заболела. Видимо, отец заметил, как она осела на стуле, побледнев и дрожа всем телом. Фрэнк обнял ее за плечи. «Келли», — снова начал отец, — «мы не знаем, та ли это болезнь. Пока у нее просто жар». И к тому же он сбивается лекарствами. Когда мы пошли вам звонить, она ела мороженое и щебетала, как птичка. Мать положила руку отцу на плечо и заглянула в глаза. «Скорее всего, это вовсе не то, верно, Лорин?» Та улыбнулась. «Нет-нет, я уверена!» Фрэнк облегченно вздохнул. «Слава Богу! Еще у кого-нибудь видели подобные симптомы?» Ни у кого», — заверил отец. Келли же пристально смотрела на мать. Ее улыбка казалась вялой, натянутой. Она потупилась. Келли закрыла глаза. «Боже мой!» «Скоро увидимся!» — закончил отец. Фрэнк толкнул сестру локтем. Та кивнула. «Да уж, скоро!» Сзади опять прорезался голос Зейна. «Что ваш отец имел в виду под «скоро увидимся?» «Что за корректировка планов? Что вообще происходит?» Фрэнк еще раз обнял Келли напоследок. «Джесси в порядке», — прошептал он. «Сама убедишься, когда попадешь домой».